Подбежал Лагунов. Собака взяла след, привела к гаражу. А там они на машине уехали, так? Так точно. Ну что ж, посмотрим этот гараж. Пошли Корнеев. Корнеев пошел в сторону гаража, а Каптанов на секунду задержался, взял Лагунова за локоть. А тебе там делать нечего, Боря. Твое задание иное. Лагунов молчал, ожидая, что скажет начальник. У тебя сейчас новая должность, вроде как адвокат. С единственным клиентом, товарищ генерал. Да, Борис, иди и помни, что есть люди в нашем управлении, в министерстве, и не скрою от тебя, на больших верхах в совмении ЦК, которые только и ждут, чтобы Игорь прокололся, а значит и все мы. Но ведь время-то совсем другое. Другое время будет тогда, когда появятся другие люди». огромов и Кривенцов по сей день у власти. Только один теперь народный депутат, а другой в политуправлении МВД. Так что о времени ты особо не говори. Понял. А раз понял, так действуй. До чего же поганая работа ходить по квартирам, особенно в 22.30? Одна дверь, потом следующий этаж, и снова дверь, и вопросы одни и те же. Ваши окна выходят на детскую площадку. Вы ничего не видели?» И ответ стандартный. «Нет». «А выстрелы вы слышали?» «Да оставьте нас в покое». Запуганы были люди. Слухами, нехваткой, демократией. Всем. На шестом этаже, в четырнадцатой квартире, дверь открыл человек с лицом профессионального вояки из американских фильмов. Ошироченные плечи распирали зеленую майку, Из кожаных шорт торчали мощные волосатые ноги. На плече у него сидел попугай, который немедленно известил о том, что Кока хороший. Я из... — начал Лагунов, — и тут увидел собаку. Она была больше похожа на небольшого медведя. Громадная, почти белая, с большим черным пятном на груди. — Не бойтесь, — сказал хозяин, — она вас не тронет без команды. — У вас и коллектив, — усмехнулся Лагунов. «Вы, случайно, не из цирка?» «Нет, я из Академии наук». «Так чем обязан?» «Я из милиции». «По поводу стрельбы этой?» «Да, заходите». Лугунов вошел в прихожую, стены которой были вместо обоев покрыты старинными географическими картами. «Неужели настоящие?» поинтересовался Борис. «Нет, если бы это были подлинники, я давно бы жил в особняке. Это обои». В комнате неистовствовал телевизор, депутаты обсуждали очередную поправку к регламенту. Так вы слышали стрельбу? Более того, я наблюдал всю драку. Более того, я снял ее на видео. Вы спокойно снимали, когда четверо пытались убить одного? А вы видите в этом что-то необычное? Почему вы не позвонили в милицию? А вы уверены, что милиция приехала бы? Уверен. А я нет. Почему? А вы попробуйте сами. Вот поэтому у меня живет Дзой. Пес поднял громадную голову, внимательно посмотрел на хозяина. Простите, Лагунов покосился на собаку. Вы чем занимаетесь? А это важно? Просто интересно. Я географ, доктор наук. Еще есть вопросы? Вопросов нет, есть просьба. Догадываюсь. Кстати... Моя фамилия Рыбин. Зовут Олег Сергеевич. Майор Лагунов Борис Николаевич. Ну, вот познакомились. Ну, начнем, благословясь. Рыбин вставил в магнитофон кассету, щелкнул переключателем. И в зыбком свете фонаря возник пустырь и фигуры на нем. И они жили, двигались, словно танец некий ритуальный исполняли. Картинка стала четче, и Лагунов разглядел в руке одного ножа, А у второго не то лом, не то пруд. И словно в плохом кино, когда вместо каскадеров снимают артистов, не умеющих драться, началась схватка. Лагунов впервые видел драку на экране. Она была суматошной, словно замедленной. Но именно в этом и сквозила опасность. «Вы мне дадите эту пленку?» Рыбин поглядел на Лагунова, усмехнулся. «А разве у меня есть выход?» «Пожалуй, нет». Нас сотрудник применил оружие, и его ждут большие неприятности. Значит, стрелять в бандитов нельзя. Выходит, что так. Кто же это придумал? Видимо, те, кто постоянно дискутирует под охраной КГБ. Давайте составим документ об изъятии кассеты. Берите так, — сказал Рыбин. Надеюсь, что вернете. Обязательно. А гараж был пуст. Правда, экспертам там нашлась работа. Отпечатки пальцев были везде. На замках, дверных ручках, банках, инструментах. К Кафтанову подошел замначальника РУВД. Гараж принадлежит Борису Барулину. Кличка Боря Мясник. Живет рядом. Вот и хорошо, что недалеко. Кафтанов достал сигарету. Вы с Корнеевым и сходите к нему. Серый... Остановил машину у парадного двора напротив театра Образцова. «Идите домой», — скомандовал он напарником. «И без моего звонка на улицу не показываться». «И долго нам так ждать?» — спросил один в комбинезоне. «Завтра из Москвы выкатитесь». «Ладно». Они вылезли из машины и скрылись в темноте двора. Серый аккуратно отъехал. Ему сегодня не нужны были неприятности с милицией. Боря Мясник, в миру Борис Николаевич Барулин, скромный труженик торговли, что, впрочем, и определяла кличка, жил в соседнем доме. В подъезде участковый посмотрел на перебинтованного Корнеева и сказал сочувственно, «Эк, а не вас, товарищ подполковник!» «Вы уж вторым заходите, а то народ перепугает». «Жалеешь?» «Кого?» «Да народ!» «Кляус, боюсь! Каждый день пишут, что я или хамлю, или пьяный». Одним словом, разгул демократии. А ты не пей, да вежливо. Так у меня язва от службы этой. Я уже три года не пью. Дверь в квартире Бори Мясника была стальная с набором сейфовых замков. Видать, есть кое-что в квартире, усмехнулся Игорь. А у него там коммерческая комиссионка, а не дом, вздохнул участковый. А ты не завидуй, знаешь, ей пословица, плохо нажито, прахом идет. Теперь она не модно пословица эта. Теперь другое. Сумел, украл. Нынче на этих окороту нет. «Подожди», — это сказал Игорь и нажал на звонок. Переливчато, птичьим голосом, запел за дверью зумер. Потом остановился на секунду и сыграл два такта очень знакомого вальса. «Все, как ни у людей», — выругался участковый. «Кто?» — раздался за дверью женский голос. — Это я, гражданка Барулина, участковый Тимофеев. — Тебе что, Сергеич, ночь на дворе? — Да дело спешное. — Ну, стань у глазка. Зазвенели, загрохотали запоры, и дверь тяжело распахнулась. На пороге стояла женщина лет тридцати, типичная торгашка, таких Игорь срисовывал сразу. Безудержно наглая, презирающая всех, кто не жил за такими вот дверьми. но ну, чего вам?» Корнеев плечом отодвинул ее, вошел в коридор, завешанный зеркалами и покрытый ковровой дорожкой. «Куда лезешь? Куда на ковры? Обувь снимать надо!» «А я к вам, гражданка Барулина, не в гости пришел. Я из Мура. А мне хоть из КГБ, я тебя дальше порога не пущу». Игорь достал удостоверение. Ну и что ты мне свою книжку толкаешь поднос Там что написано? С правом хранения и ношения оружия. Вот ты его носи и храни, а ко мне в дом не лезь. Где муж? А тебе какое дело? Собирайся. Куда? На Петровку. А я там ничего не забыла. Там я тебе напомню. Тимофеев, зови людей, сейчас обыск делать будем. Не дам? Дашь, Барулина, все дашь. Да еще в камере попаришься. Последний раз спрашиваю, где муж? Да в Дагомыте он со твоей прошмандовкой. Это с кем? С Ленкой. Кто она? Актриса. Вполне пристойно. А теперь слушай меня, баролина Если ты соврала, лучше бросай добро и беги из города. Я тебя все равно посажу. На уши стану. Весь район подниму, а посажу. Поняла? — Поняла, — чуть не зарыдала Барулина. — А за что, знаешь? — Не за то, что у тебя серьги и кольца многокаратные, не за квартиру твою роскошную, не за музыкальный звонок. Это все иметь можно. За то я тебя посажу, что ты с мужиком своим это все украла. — Докажи, — зло выдохнула хозяйка. — Это тебе придется доказывать. что все это тебе бабушка оставила. Поняла? Живи пока и бойся. Жди. Игорь вышел, саданув на прощание железной дверью. Серый остановил «Жигули» у ресторана «Совой». Теперь туда пускали только иностранцев. Так, во всяком случае, было объявлено по телевизору. А Серый прошел, и швейцары перед ним услужливо двери распахнули. и он попал в этот заграничный оазис из мрака и грязи улицы. Он шел через роскошные холлы и гостиные, здоровался, как со старыми знакомыми с партье и служащими, жал руки друзьям, которых немало толкалось около бара и входа в ресторан. Но ни бар, ни ресторан, ни дивные диваны и кресла холла привлекали его. Он шел в казино, в зал, где играли в рулетку, И туда его пустили без звука, хотя стояли у дверей двое крепких ребят в темных форменных костюмах. Знали здесь серого и уважали. А в заветном зале, о котором столько легенд ходит в Москве, все было как там, за бугром. В игорном зале крутилась рулетка, ошарашенные иностранцы смотрели на русских бизнесменов, выигрывавших и проигрывавших тысячи долларов, и филин. был здесь. Он сидел в самом центре у стола и, прищурясь, наблюдал, как сгребал крупье лопаточкой по блатному балеткой разноцветные жетоны. Сегодня Филину везло. Стопка фишек рядом с ним росла. Опять крупье подвинул ему кучу фишек. И сразу же из-за его спины возник молодой человек, услужливо сложивший выигрыш в стопке. Шикарный был Филин. По староблатному — костюм, пошитый в риге, темный с искоркой, рубашка-крахмал белоснежная, галстук шелковый от лучшего парижского дома и, сшитые на заказ, лакированные туфли. Консервативен был старый вор Еркашов. Одевался по моде пятидесятых. У богатых свои прихоти. «Делайте ваши ставки!» — по-английски крикнул Крупье. Филин только собрался поставить пирамидку фишек на красное, как увидел вошедшего серого. Увидел, и по лицу его понял, что произошло нечто неприятное. Он встал из-за стола, достал золотой портсигар, вынул сигарету. Охранник услужливо поднес огонек зажигалки. «Получи выигрыш!» — сквозь зубы скомандовал Филин и пошел к дверям. но «Ну, не поворачиваясь, спросил он у серого. «Влипли». так Мент приперся в гараж, прикурить попросил. лёша разлука его определил. «Ну?» «Что ну?» «Кончил он лёшу А машина?» «Бросить пришлось?» «Вы что же, фраера или люди деловые?» «У разлуки же волына была. Так маслят не было?» «Значит, опять за бабки разборками занимались?» «Ну?» Филин схватил Серого за рука в куртке. Я же запретил вам это. Так один же раз. Где Олег и Степан? На хате ждут. Кто навел? Не знаю. Кто знал о гараже? Витька Кол. Он у Бори Мясника и гараж покупал. Мясник знает? Нет, он в Догомысе. Значит, один Кол. Где он? А где ему быть? Привези его ко мне на дачу. Понял. Меня отвезите и пойдете вдвоем с Вовой. А в кабинет Кафтанова пришло утро. Свежесть летняя кабинет наполнила. Свет ламп стал неестественно желт. «Ну, что мы имеем, орлы-сыщики?» Кафтанов достал из сейфа документы. «Некто убивает австрийца Отто Мауэра, вице-президента СП «Антик». «Что по «Антику»?» «Вы меня в три часа из постели подняли». Ворчливо ответил начальник отдела УБХСС, подполковник Сомов. «Ничего, Сомов, потом отоспишься. Так что же антик?» «Что касается Мауэра, у него репутация солидного и порядочного бизнесмена. Все финансовые дела в его полном порядке. Соседи сообщили, что сомнительных связей он не имел. В общем, положительный капиталист». «Значит, причина смерти загадочна?» — усмехнулся Кафтанов.